Серафина п е к к а л а осмотрелась, чтобы оценить ситуацию. Она пряталась за вентилятором в узком коридоре между поручнями и центральной надстройкой корабля. И на этом же уровне, ниже рубки и дымовой трубы, находилась кают-компания. Ее окна, настоящие, а не иллюминаторы, располагались не только по бортам, но и впереди. Именно в это помещение вошли те, чей разговор она слышала. Из окон струился густой свет. В его лучах блестели капли влаги на поручнях, и смутно вырисовывались фок-мачта и закрытый брезентом люк. Все вокруг было мокрым, хоть выжимай. И потихоньку начинало покрываться ледяной коркой. Никто не мог заметить Серафину в ее убежище. Но если она хотела услышать больше, ей нужно было его покинуть. Серафина понимала, что радоваться здесь нечему. С веткой облачной сосны в руках она могла улететь, а с ножом и луком обороняться. Спрятав свою ветку за вентилятором, она подкралась к ближайшему из окон кают-компании. Оно запотело от холода, и ведьма ничего не увидела. Голосов тоже не было слышно. Она снова отступила в тень. В ее арсенале имелось одно средство, к которому она могла прибегнуть. Она медлила, потому что это было связано с большим риском и к тому же требовало от нее гигантской затраты сил. Надеваться, похоже, было некуда. С помощью своего рода магии Серафина могла стать невидимой. Конечно, обернуться настоящим невидимкой нельзя. Суть этого якобы волшебного метода заключалась в том, чтобы путем огромного напряжения сделать себя незаметным для посторонних глаз. Превратившись в такую сверхскромницу и не теряя необходимой концентрации, Серафина могла пересечь комнату, полную людей, или пройти мимо одинокого путника и при этом остаться незамеченной. Приняв решение, ведьма целиком сосредоточилась на одной мысли, стараясь изменить свою манеру держаться таким образом, чтобы не привлекать ни малейшего внимания окружающих. Лишь через несколько минут она почувствовала, что ей это удалось. Для проверки Серафина выбралась из своего укромного уголка и зашагала прямо навстречу матросу, который шел по палубе с сумкой, набитой инструментами. Он посторонился, освобождая ей дорогу, но даже не взглянул на нее. И так... Все было готово. Ведьма приблизилась к двери, ведущей в залитую ярким светом кают-компанию, открыла ее и обнаружила, что комната пуста. Оставив дверь на палубу приоткрытой, чтобы в случае чего легче было сбежать, она прошла в дверь, расположенную в дальнем конце комнаты, и увидела за ней лесенку, которая вела вглубь корабля. Ведьма спустилась по её ступеням и попала в узкий коридор. По его потолку тянулись выкрашенные в белый цвет трубы, а на стенах горели антарные лампы. Коридор пронизывал весь корабль насквозь, и по обеим его сторонам были двери внутренних помещений. Серафина Пеккола медленно двинулась вперёд, насторожив уши, и вскоре услыхала голоса. Кажется, в одной из кают происходило нечто вроде совещания. Она открыла нужную дверь и вошла внутрь. В каюте за большим столом сидело около дюжины человек. Двое-трое из них на мгновение подняли глаза, рассеянно скользнули по ней взглядом, и тут же забыли о ее существовании. Она тихонько встала у двери и принялась наблюдать. Руководил совещанием пожилой мужчина в кардинальской мантии. Все прочие, за исключением миссис Колтер, единственной женщиной среди присутствующих, по-видимому, тоже были духовными лицами. Миссис Колтер сбросила свою меховую шубу на спинку стула. В недрах корабля было тепло, и на ее щеках выступил румянец. Серафина осторожно огляделась и заметила, что в комнате есть еще один человек. У скалицы с д е й м о н о м л я г у ш к о й Он сидел сбоку за столиком, на котором лежали книги в кожаном переплете и стопки пожелтевшей бумаги. Сначала она подумала, что это писарь или секретарь, но потом увидела, чем он занят. Он напряженно вглядывался в какой-то золотой припор, напоминающий большие карманные часы или компас, и время от времени отвлекался, чтобы записать результаты своих наблюдений. Потом он открывал одну из книг, старательно просматривал указатель, находил нужную справку, переписывал ее и тоже лишь после этого возвращался к своему прибору. Услышав слово «ведьма», Серафина снова переключила внимание на беседу за столом. «Ей что-то известно об этой девочке», – сказал один из церковников. «Она сама в этом призналась?» «Все ведьмы что-то о ней знают». «Мне было бы любопытно услышать, что известно миссис Колтер», промолвил кардинал. «Возможно, ей еще раньше следовало кое о чем нам сообщить». «Будьте добры выражаться яснее». ледяным голосом отпарировала миссис Колтер. «Вы забываете, что я женщина, ваше преосвященство, и по тонкости ума мне не сравнится с князем церкви. Что же, по-вашему, я должна знать об этом ребенке?» Взгляд кардинала, направленный на нее, был полон значения, но сам он ничего не ответил. После паузы другой священник произнес почти что извиняющимся тоном. «Видимо, существует некое пророчество, — миссис Колтер, — оно касается этой девочки. Все условия, при которых оно должно сбыться, выполнены. В первую очередь, это обстоятельства ее рождения». Цыгане тоже видят в ней что-то сверхъестественное, толкуют о ведьмином масле, блуждающих огоньках и прочей небывальщине. Вот почему ей удалось п р и в е с т и их в б о л в а н г а р А разве такой невероятный подвиг, как свержение медвежьего короля Йофора Ракнисона под силу обыкновенному ребёнку? Возможно, брат Павел расскажет нам ещё что-нибудь? Он посмотрел на у с к а л и ц е в о г о клирика с аллитиометром. Тот поморгал, потер глаза и взглянул на м е с с и с Колтер. — Да будет вам известно, что это последний уцелевший аллитиометр, если не считать того, который находится во владении ребенка, — сказал он. — Все остальные были выкуплены, и уничтожены по распоряжению магистериума. С помощью этого прибора я выяснил, что девочка получила свой от главы Иордан-колледжа. Сама разобралась в его устройстве и теперь умеет пользоваться им, не прибегая к специальным книгам. Если бы можно было усомниться в показаниях о л и т и о м е т р а «Я бы это сделал, поскольку общение с олитиометром без книг для меня немыслимо. Даже минимальное освоение его возможностей требует от человека десятков лет упорного труда. Она же научилась понимать свой прибор через считанные недели после того, как впервые взяла его в руки». а теперь достигла в этом чуть ли не вершин мастерства. Насколько я знаю, на такое не способен ни один нормальный ученый, если, конечно, он не волшебник. — Где она сейчас, брат Павел? — спросил кардинал. — В другом мире, — сказал брат Павел, — мы уже опоздали. «Ведьма что-то знает!» — воскликнул другой священник. Чей д е й м о н мускусная крыса, не отрываясь, г л о д а л карандаш. ш в с ё сходится! Нам не хватает только ее признания! Я считаю, что надо продолжить пытку!» «Так что же это за пророчество?» — вмешалась миссис Колтер, едва сдерживая раздражение. «Как вы смеете утаивать его от меня?» Ее власть над присутствующими была очевидна. Золотая обезьяна обвела всех грозным взором, и никто не отважился посмотреть ей в глаза. Один кардинал не дрогнул. Его д е й м о н Макао поднял лапу и почесался. «Ведьма намекнула на нечто из ряда вон выходящее», произнес кардинал. «У меня не хватает духу поверить ей, если то, что я думаю, правда, это налагает на нас самую страшную ответственность, какая только выпадала на долю сынов п ы и дочерей человеческих. Но я спрашиваю вас снова, миссис Колтер, что вам известно об этой девочке и ее отце? Лицо миссис Колтер побелело от ярости. «Да как вы смеете меня допрашивать?» Выплюнула она. И как вы смеете утаивать от меня то, что узнали от ведьмы? И, наконец, как вы смеете предполагать, что я скрываю что-то от вас? По-вашему, я на ее стороне? А может быть, вы считаете, что я на стороне ее отца? Наверное, вам хотелось бы подвергнуть меня п ы т к и как эту ведьму. Что ж, вы здесь командуете ваше Преосвященство. Вам достаточно лишь щелкнуть пальцами, и меня тут же разорвут на кусочки. Но даже если потом вы изучите каждый кусочек, который от меня останется, вы не найдете нужного вам ответа, потому что я ровным счетом ничего не знаю об этом пророчестве. я требую, чтобы вы сообщили мне, что известно вам. Это мой ребенок, мое собственное дитя, зачатое в грехе и рожденное в позоре. Но все же моя плоть и кровь, и вы скрываете от меня то, что я имею полное право знать. «Пожалуйста?» т р е в о ж н о произнес другой священник. «Пожалуйста, успокойтесь, миссис Колтер. Ведьма еще не сказала ничего определенного. Мы должны узнать от нее больше. Сам кардинал Старрак говорит, что она только намекнула на какую-то тайну. «А если она так и не откроет ее до конца?» — воскликнула миссис Колтер. «Что тогда?» Будем строить догадки? Будем сидеть, дрожать и гадать на кофейной гуще? Нет, потому что я собираюсь поставить этот вопрос перед элитиометром, сказал брат Павел. Мы обязательно получим ответ или от ведьмы, или от книг с толкованиями. «И сколько времени это займет?» Он устало поднял брови и сказал, «Порядочно. Это чрезвычайно сложный вопрос. Но ведьма может ответить нам на него сейчас же», заявила миссис Колтер. И она поднялась на ноги. Словно в страхе перед ней большинство мужчин поднялись тоже. Только кардинал и брат Павел не тронулись с места. Серафина Пеккала отступила назад, отчаянно стараясь оставаться невидимой. Золотая обезьяна оскалила зубы, и вся ее шерсть поднялась дыбом. Миссис Колтер подхватила своего рассерженного Дэймона и усадила его к себе на плечо. «Так пойдем и спросим е ё сказала она. С этими словами она повернулась и быстро вышла в коридор. Мужчины поспешили следом, суетясь и проталкиваясь мимо Серафины Пеккола, которая едва успела посторониться. В ее мыслях царил настоящий хаос. Последним каюту покинул кардинал.